Глава 14. Хоть мы и подозреваем, что он мог сбежать в какой-нибудь город, это не означает, будто мы прекратим поиски в лесах. На сегодня мы располагаем только пятью сотнями людей, работающих по всем направлениям этого случая. У нас есть 16 воздушных машин, в том числе 9 вертолетов. В утренних газетах я читал о некоем противостоянии современности и декарства. Мне так не кажется. Я вообще не понимаю, как смог бы он пройти по всем этим тропам, и его никто не заметил». Специальный агент Норман Хосбик, ФБР, отделение в Сетле. Поднявшись из-за своего укрытия, Дэвид видел всю сцену убийства. Его сознание заволокло ужасом. Этот молодой путешественник, который только что был жив, теперь только труп. В глазах Кацука была только ярость, взгляд его рыскал вдоль по склону. Может, он выискивал следующую жертву? Дэвид почувствовал, что истинные глаза индейца были спрятаны где-то глубоко-глубоко, и только теперь показались на свет Божий. Коричневые ужасные, такие же бездонные, как и то место, где таились раньше. Мальчик вышел из-за своего укрытия. Ноги его подкашивались. Он знал, что на его лице рисуется охвативший его ужас, он не мог набрать в грудь воздуха. Но мышцы ему подчинялись, Хоть и не совсем. Ему хотелось только одного: избавиться от этого кошмара. Он шел параллельно тропе, медленно переставляя ноги. Надо отыскать других туристов. В конце концов, он повернул вниз по склону, спотыкаясь о корни и валяющиеся сгнившие стволы. Движение, каким-то образом, вернуло ему контроль над собственным телом. Он даже побежал, продирая сквозь заросли к реке. Но здесь не было ни слуху, ни духу от путешественников. Кацука тоже не было. И тогда он побежал снова. Не оставалось ничего, только бежать. Из-за какого-то каприза, окружавшего его мира, Кацуку видал бегущего мальчика. Волосы развиваются, голова откинута. Медленно-медленно движущееся создание из изгустившегося света. темное, с каким-то внутренним золотистым свечением, плывущее по зеленому фону воздуха и леса. И только тогда до Кацука дошло, что он тоже бежит, громадными скачками спускаясь по склону. У поворота тропы он притормозил, и когда Хакват срезал угол, схватил бегущего мальчика и упал вместе с ним на землю. Когда уже Кацук смог говорить, слова, не имеющие особого смысла, вырвались из груди диким барабанным боем. «Гад! Я же говорил тебе! Лежи!» Но Хакват и так лежал без сознания, ударившись головой о ствол дерева. Кацук присел рядом, усмехнулся, вся его злость разом испарилась. Как глупо поступил Хакват. Неумелый полет птенца, только-только вышедшего из гнезда. Ворон все предусмотрел. На голове Хаквата была кровавая ссадина. Кацук положил руку на грудь мальчика, послушал, как бьется сердце, поглядел, как облачком поднимается пар дыхания. Сердце и дыхание были едины. Им овладела печаль, Чёртовы лесорубы на Лепушрод. Посмотрите только, что они наделали. Они убили Яниктахт. Его руками они убили лежащего здесь парнишку. Пока ещё этого не случилось, но возможно, они убили Винса, стынущего теперь на тропе. У Винса уже не будет сыновей и дочерей. Уже никогда он не засмеется. Все они убиты этими пьяными хакватами. И кто знает, Скольких людей они еще убьют. Но как этих хокваты не понимают того, что они натворили своим насилием? Они остаются слепыми даже к самым очевидным фактам, не желая видеть последствий своего поведения. Вот если бы ангел-хранитель спустился с небес и показал им, как следует поступать, тогда бы они послушали. Что сказали бы девять пьяных хокватов, если бы увидали тело Винца, лежащее на тропе? Они бы сказали... Мы этого не делали. Они бы сказали: "Это была всего лишь невинная шуточка". Они сказали бы: "Зачем столько шума из-за какой-то девки?" Кацук вспомнил Винса, расхаживающего по кампусу, недостаточно невинного, чтобы удовлетворить похитителя душ, но весьма наивного в правоте своих суждений. Всего лишь предварительная жертва, отметка на пути. Винс судил своих соплеменников строго, участвовал в детском бунте своих времен. Но он никогда не задумывался о своем пути в этом мире, и, по-видимому, весь путь его сводился к безвременной смерти. Кацук поднялся на ноги, схватил лежащего без чувств мальчика и потащил его вверх по склону. «Я должен быть безжалостным», — думал он, — «надо спрятать тело Винца и сразу же уходить». Лежащий у него на руках акват пробормотал. «Моя голова». Кацук поставил мальчика на ноги, ощупал его. «Идти можешь. Хорошо. Мы уходим».